В машине Жаров открыл бар и налил мне и себе по полному фужеру коньяку. «Ну, слава богу, что я вас нашел», — сказал он успокоенно. «А то пришлось бы вас с юга вытаскивать. Честно скажу, я отдал команду по военной линии, и во всех южных аэропортах вас уже ждет военная комендатура». «А что случилось?» «Ну, сейчас покажу, сейчас покажу». Жаров выпил свой фужар залпом, занюхал тыльной стороной ладони и полез в карман кителя и извлек сложенные в четверо листки бумаги. Как только Суслов умер, я сходу устроил обыск у него в кабинете и на квартире. «И смотрите, что я нашел!» И он включил свет в салоне лимузина, который катил по вечернему Тверскому бульвару в сторону центра. На больших листах нервной и явно старческой рукой было размашисто написано «Тезисы к 4 февраля». Первое. Доклад «Пороки вождизма Л.И. Брежнева. А.